то лицо ее было просто багровым. Весь Николай Аполлонович был теперь у нее в руках. Все существо ее задрожало ужасом за него и за ту возможность нанести ему за свои двухмесячные страдания непоправимый страшный удар. И удар этот получил он вот из этих ручек. Он хотел ее напугать шутовским маскарадом, но и этот шутовской маскарад не сумел он как следует провести, и застигнутый врасплох он наделал ряд безобразий. «Пусть теперь же изгладит он в ней себя самого, и пусть он будет Германом. Да-да-да, она сама ему нанесет злой удар простой передачей письма ужасного содержания». Мгновение ее охватило чувство головокружения пред тем, на какой путь она себя облекает. Но удержаться, сойти с пути было поздно. Не сама ли она вызывала кровавое домино? Ну а если он вызывал пред нею образ страшного домино, так пусть свершится все прочее. Пусть же будет кровавый путь у кровавого домино. Дверь скрипнула, Софья Петровна едва успела скомкать в руке разорванное письмо, как уже на пороге спальни стоял ее муж, Сергей Сергеевич Лихутин. Он был во всем белом, в белой сорочке и белых кальсонах. Появление ей совсем постороннего человека и в таком неприличном виде привело ее в бешенство. «Вы бы оделись хоть!» Сергей Сергеевич Лихутин переконфузился, быстро вышел из комнаты, Тем не менее, через минуту появился опять. На этот раз он был, по крайней мере, в халате. Софья Петровна уже успела припрятать письмо. Сергей Сергеевич с неприятной, сухой твердостью, необычайной для него, обратился к ней просто. Софи, дайте мне одно обещание. Я вас очень прошу не быть завтра на вечере у Цукатовых». «Молчание». Я надеюсь, что вы дадите мне обещание, благоразумие вам подскажет, увольте от объяснений. Молчание. Мне хотелось бы, чтобы вы сами признали невозможность быть на балу после только что бывшего. Молчание. Я, по крайней мере, дал за вас офицерское честное слово, что вы на балу не будете. Молчание. А в противном случае мне пришлось бы вам просто-напросто запретить. На балу я все-таки буду». «Нет, не будете». Софью Петровну поразила угроза деревянного голоса, которым Сергей Сергеевич произнес эту фразу. «Нет, буду». Наступило тягостное молчание, во время которого слышались лишь какое-то клокотание у Сергея Сергеевича в груди, отчего он нервно схватился за горло, да два раза мотнул головой, точно силясь просить от себя отклонить неизбежность какого-то ужасного происшествия. С неимоверным усилием, подавив в себе едва не грянувший взрыв, тихо сел, как палка прямой, Сергей Сергеевич Лихутин. «Неестественно тихим голосом» — начал он говорить. «Видите, не я приставал к вам с подробностями. Вы же меня сами призвали в свидетели только что бывшего». Сергей Сергеевич не мог произнести слово «красное домино». Мысль о всем только что происшедшем инстинктивно заставила его пережить какую-то порочную бездну, в которую по наклонной плоскости покатилась его жена. Что тут было порочного, кроме дикой нелепости всего происшествия, Сергей Сергеевич не мог никак знать. Но он чуял, что было, и что это не простой житейский роман, не измена, не падение только. «Нет-нет». Тут над всем стоял аромат каких-то сатанинских эксцессов, отравлявших душу навек, как синильная кислота. Сладковатый запах горького миндаля. А он так явственно, когда, войдя в комнату жены, ощутил сильнейший приступ удушья. И он знал, наверное, знал, «Отчутись завтра, Софья Петровна, жена его у Цукатовых, встретено там омерзительное домино», все пойдет прахом. Честь жены, честь его офицера. «Видите, после того, что вы мне сказали, понимаете ли вы, что видаться нельзя вам, что это гадость и гадость, что, наконец, я дал слово, что вы там не будете, Пожалеете же, Софи, и себя, и меня».